Глава 22. Смерть Платона и впрямь сильно ударила по всем, даже больше, чем Аня себе представляла. В самом городе и прилегающих поселках объявили комендантский час для всех несовершеннолетних. С наступлением темноты по улице разрешалось ходить только со взрослыми. И тот факт, что Платон погиб в дневное время суток, никого ровным счетом не волновал. Конечно, Виктору было плевать, где ходит Аня. Да вот только следить за этим брался не он, а все остальные. Даже после похорон Платона, на которые собралось куда больше людей, чем его знали лично, всех подростков рано отправили по домам. «Через месяц-другой им надоест», — уверенно предсказал Костя, когда автобус вез их из школы. После трагедии они особенно сильно сплотились и теперь даже в автобусе сидели вместе. Только на Аню мальчишки старались не смотреть, словно она была смертельно больной и не знала об этом. Раздражало это страшно. Но Аня терпела. Может, им тоже надоест через месяц-другой. Чтобы не торчать дома поодиночке, вся компания начала после школы собираться у Лены. Аня даже невольно порадовалась комендантскому часу. Теперь она каждый день обедала горячим домашним обедом. А иногда успевала даже поужинать. Заодно удавалось получше узнать мальчишек, которые в школе держались особняком и не только Собакина, с которым Аня училась в одном классе, и к собственному стыду не знала о нем ничегошеньки, но и Витьку, и Костю. Аня все чаще думала, что лучше бы она начала встречаться с Витькой, и не думала, нравится он там Лене или нет. Теперь бы не осталась одна как дура. От этих мыслей тоже было стыдно, будто она виновата перед Платоном. Но что она должна была делать? «Поставить его портрет на стол, одеться в черное и больше никогда не улыбаться?» В этот день они снова все собрались у Лены, пообедали, выучили уроки, и Лена достала монополию. Обычный вечер. Еще только начинало темнеть, и Станислав Михайлович вышел на улицу, чтобы включить фонарь над крыльцом. «Смотрите!» — Костик ткнул пальцем в окно, и все, разумеется, тут же уставились туда. Аня поежилась. «Снова птицы». Ей уже стало казаться, что шелест крыльев преследует только ее, и вот же, все видят эту стаю. Она подошла к окну поближе и поняла, что все смотрят не на птиц, точнее, не совсем на птиц, а на то, как странно и невероятно они себя ведут. На какое-то мгновение Аня успела подумать, что черный человек обрел новые силы, вроде древнего вампира, только рассыпается и собирается не из летучих мышей а из птиц – мурмурация, зачарованно произнес Димка, глядя, как огромная стая поднималась и словно единый живой организм рвалась то вверх, то вбок. И все встало на свои места. Аня слышала про такое явление. Конечно, было видно, что эта стая не просто походила на единый организм, а то и дело принимала облик огромной звероптицы, вроде волшебного грифона. Но Аня, как и все остальные – предпочла держать эту мысль при себе. «Только обычно мурмурация не зимой бывает, и дрозды или скворцы ей подвержены, а не вороны. А вот об этом Аня промолчать не могла. И вам не кажется, что они чересчур разумно держатся?» Близится прорыв. Судя по лицу, Лена сама не сразу поняла, что это она говорит. «Наш физрук все-таки добился своего. Скоро на землю ступит мурмур. Герцог и граф» и впереди будут его легионы. С ума сойти!» Аня с раздражением посмотрела почему-то на Димку. «Что вы ей подсунули? Наркоту какую-нибудь? Какой еще мурмур? -мур? Почему не фыр-фыр?» «Тогда уж не фыр, -фыр а фур-фур!» Шутку Витя не понял. Но мурмурация предшествует именно этому демону, Мурмуру. «Вы прикалываетесь, да?» Тихо спросила Аня. Она снова задрала голову в небо, где продолжали бесноваться огромные черные птицы. Какой еще мурмур? -мур? Я в интернете читала, что он обучает философии. Кажется, Лена решила взять разговор в свои руки. Не самый, в общем-то, ужасный вариант. Если физрук вызовет его, то и пусть. Мне мама про демонов так объясняла, оживился обычно молчаливый Димка, что наверняка некоторым приписывают всякую скукоту, чтобы их никто не вызвал. А на самом деле они и есть самые крутые. Ну, знаешь, как палатки с фруктами. На одной написано, что самые сладкие яблоки тут, на другой – самые спелые бананы. А самое серенькое и скучное – на самом деле для настоящих знатоков. это тупица пусть ловится на рекламу вроде того, что он может дать король Белиал, а вот по-настоящему умные люди. Он, наконец, замолчал. И Аня видела, что этому предшествовал удар Лениным каблуком ему прямо по ноге потому как на зверские рожи, которые ему корчили Витька и Костя, вдохновленный Димка не реагировал. Но зато их заметила Аня. «Откуда твоя мама столько знает про демонов? Или она с физруком на пару круги рисует?» Нервно рассмеялась она. Витя и Костя тоже рассмеялись, а Лена досадливо поморщилась. «У собаки на отец этим увлекался, чисто теоретически. Даже лекции читал до того несчастного случая», — пояснила она. Наблюдательная Аня успела заметить, как потемнело при упоминании отца лицо Димки, прежде чем он встал и вышел. Сначала она думала, что он вернется, но вскоре услышала, как хлопнула входная дверь, и темный силуэт за окном двинулся в сторону калитки. Ничуть не удивившаяся его уходу Лена принесла еще чаю. «Каждый раз с ним так», – пожала она плечами в ответ на вопросительный взгляд Ани. «Я не подумала, что он еще не остыл и психонет, вспомнив про отца». «Тот погиб от рук черных диггеров несколько лет назад», — добавил Витя. «Тело тогда не нашли. А вот той паре негодяев, что пытались отыскать тут алмазы, скрыться не удалось». «Все постоянно ищут тут алмазы из-за того, что на гербе города алмаз», — добавила Лена. «Но их не добывают уже очень давно. К сожалению, в своих лекциях Собакин-старший зачем-то связал чисто теоретическое изыскание по демонам с историей нашего края. Отец говорил, что, по мнению Собакина, именно предыдущий прорыв и приход сюда кого-то из демонов не только обвалил шахту, в которой добывали руду, но и напитал эти земли алмазами. «Кажется, его слушали не только очкастые ботаны», – пробормотал Костя, и, похоже, сам смутился того, что влез в разговор. «Точно», – подтвердила Лена. «В общем, Дима – нормальный парень, но эту тему с ним лучше не поднимать», – пискнул телефон. Аня глянула на экран и поднялась. «Что там?» – спросила Лена разочарованно. Она только снова разложила фишки для Монополии и была явно недовольна тем, что все расходятся. «Отец просит домой прийти. Что-то там ему помочь надо». Как можно равнодушнее ответила Аня. «Увидимся завтра». «Не забывай про комендантский час! Пусть отец тебя встретит!» – крикнула ей вслед Лена. Вот Димке она ничего такого не говорила.» Аня оделась и вышла из Лениного дома и только за калиткой на улице перечитала СМС. «Надо поговорить. Это важно. Никому ни слова. УДК». СМС была от Собакина. И почему-то Аня твердо была уверена, что поговорить им и правда очень-очень нужно. Она некоторое время шла якобы домой. И только убедившись, что никто из ребят не решил ее проводить, повернула в сторону Дома культуры. Сегодня комендантский час в поселке соблюдали даже куры. На улице было совсем пустынно и попасться с нарушением было некому. Удобно. Но в глубине души она была немного разочарована. Ей казалось, что Витя проявляет к ней определенный интерес. А что лучше всего помогает установить зыбкие отношения, чем провожание до дома темными зимними ночами, когда действует запрет на прогулки без взрослых? Разве это не романтично?» Но то ли Витя был не настолько в ней заинтересован, особенно после того, как она встречалась с другим, то ли был еще больше деревенщиной, чем казался. Он за ней не пошел. Впрочем, конкретно сейчас это было Ане на руку. Она сама не понимала, почему ее так взволновала смска от Собакина, как и вся его история. Не то чтобы она не верила подруге, но пахло от всего этого не слишком хорошо. Интуиция Ани вопила – что это может быть связано с черным человеком и смертями в округе. Как вариант, Дима даже сумеет помочь ей понять, что случилось с Платоном. Вероятно, его отец также увидел что-то лишнее, за что и поплатился. Связывать же его смерть с лекциями про демонов было чересчур. Психи, конечно, могли поверить. Вон местный физрук тому пример. Он ведь тоже был приезжий. Но какой смысл убивать? Нет». Все это было притянуто за уши. За такими мыслями Аня сама не заметила, как добралась до Дома культуры. Спотыкаясь в темноте, и то и дело попадая ногой мимо Рытвины, оставленной чистившим дорогу трактором, она не сразу поняла, что уже на месте. И все потому, что Собакина тут не было. Она была достала телефон, чтобы отправить возмущенную смс как ее откуда-то сбоку осветил луч света. «Иди сюда!» «Только ступай в следы!» С вистящим шепотом произнес Димка и махнул фонариком, после чего не выключил его, а направил на снег. Вместо тропинки переданий яственно выделялись темные провалы, наступать в которые было не так уж просто. Следы были мужские и ходил неизвестный размашисто, отчего Ане пришлось едва ли не прыгать, чтобы попасть вслед. Зато за домом культуры был натоптан уютный пятачок у сугробов. С одной стороны, от ветра скрытой стеной здания тут ее и ждал Собакин. «Что за шпионские игры?» Аня сама не знала, почему она говорит шепотом, но Дима уже выключил фонарик, и они вдвоем сейчас напоминали заговорщиков. «Хочешь, не хочешь, а зашепчешь». «Это просто предосторожность». Дима выдохнул и со странной ноткой в голосе добавил. «Я боялся, что ты не придешь». «Но я пришла». Аня начала раздражаться. Ей было холодно, и непонятный Дима никак не улучшал настроение своими печальными вздохами. «О чем ты хотел поговорить?» «Надо не в поселке», – торопливо начал Дима. «Тут могут подслушать. Я это место нашел из-за следов. Сюда кто-то один ходит покурить. Но вдруг именно от него тебе грозит опасность? Я просто знаю, что ты в серьезной опасности, Аня». Аня чуть было не села в сугроб. Сердце ее оглушительно застучало, отдаваясь в ушах, и заставляя дрожать руки. Неужели черный человек наконец выдал себя? И Собакин укажет его ей вот так просто. «Сходим завтра вечером в городе в кино». Не давая ей толком прийти в себя, продолжил быстро Дима. «Там нас точно никто не подслушает. Отец меня не отпустит. Да и как мы вернемся в поселок?» Аня все еще думала о черном человеке. Оказаться в кинотеатре в темном зале, где любой может подкрасться, этого ей не хотелось легко на последнем автобусе дима почувствовал что она сомневается и начать чего начал уговаривать с еще большим жаром скажешь что задали проект по биологии позанимаемся в библиотеке в читальном зале тебе же уже шестнадцать чего ты возвращаешься домой за светло аня задрала голову черное почти беззвездное небо над головой не иначе как укрытое невидимыми в темноте снежными тучами не очень соответствовала этому засветло. Но мысленно она согласилась с Димой. Честно говоря, она уже не раз и не два думала о том, что своим настоящим родителям она не позволяла урезать ее свободу. Так с чего она стала послушной дочкой этому совершенно чужому человеку? «Хорошо, я поговорю с отцом», — наконец ответила она, и, не дожидаясь, что Дима еще хоть что-то скажет, двинулась в обратном направлении, точно ступая след в след». Странно, но теперь ей это давалось куда легче.